Ямал. На полуострове Ямал, населенном немцами, больше всего в мире газа и оленей. Или тому, или другому придется уступить. На ненецком языке Ямал означает край земли, и земля с безлесной тундрой свое название вполне оправдывает. Полуостров Ямал выдается в Северный Ледовитый океан на 700 километров. Когда смотришь на его белую пустынную поверхность из иллюминатора вертолета, Кажется, что летишь над арктической пустыней, непригодной для жизни. Непонятно, где кончается земля и начинается покрытый льдом океан. При лучшей видимости вы бы разглядели среди сугробов чумы, обшитые оленями шкурами и дым из тонких труб. На Ямальском полуострове живут 10 тысяч немцев, дальних родственников финнов и около 300 тысяч оленей. Среди всех коренных народов России – Немцы лучше в других сохранили традиционный оленеводческий образ жизни. Больше половины из них круглый год живут в тундре и кочуют со стадами оленей, преодолевая более 2000 километров. Зимой олени пасутся в южной части полуострова, а летом их гонят на север, в тундру, поближе к морю. Немцы народ непокорный. В 30-х-40-х прошлого века они восстали против коллективизации, При советской власти немцам удалось сохранить черты частного оленеводства. Ямал интересен своими контрастами. Сегодня ненцы пасут оленей на самых богатых газом землях. Ямальский полуостров – часть ямало ненецкого автономного округа, где добывается 80% российского и 20% мирового газа. Земля тут буквально кипит природным газом или метаном, из-за которого летом даже случаются пожары. В 2012 году российский гигант «Газпром» начал разработки громадного месторождения баваненкова Там добывают чуть ли не пятую часть всего российского газа, который поставляют потом в Европу. Вот где рождается известное российское газовое оружие, при помощи которого Россия якобы пытается влиять на политику соседних стран. баваненкова это уже старая история. Сейчас все, даже оленеводы, говорят о Сабете. Российская компания «Новотек» установила в северной части полуострова громадный комплекс по добыче и производству сжиженного природного газа стоимостью 22 миллиарда евро. И все это в течение пяти лет. В декабре 2017 года Владимир Путин торжественно открыл порт Сабета и отправил в плавание первый газовый танкер. Если хотите знать, как масштабный проект изменил Россию, жизнь коренного населения и уязвимую северную природу, поезжайте в Сабету. Но это не так-то просто. Там, конечно, имеется аэродром, но он открыт лишь для гостей и сотрудников компании. Новотек обещала в течение полугода организовать в Сабету пресс-тур, но так как за этим ничего не последовало, пришлось мне ехать туда самому. Мои возможности были очень ограничены. До поездки в Сабету я планировал поехать с одной российской исследовательской группой, в западную часть полуострова, но поездка моя странным образом сорвалась в самый день отъезда. Полуостров считается закрытой пограничной зоной, и я уже думал, что никогда туда и не попаду. К моему большому удивлению, я получил разрешение на въезд и вот уже летел на рейсовом вертолете над тундрой и селом Сёяха, потому что ближе к Сабете общественным транспортом не добраться. Село Сёяха находится там, где в белоснежную тундру врезается такая же белоснежная обская губа. Это уже Ненецкий Ямал. Там живут 600 жителей. Это не какая-то забытая богом деревня, а вполне приличное на вид поселения с новыми многоквартирными домами. Их специально для жителей построил Новотек, который качает в Сабете газ. Компания построила здесь новый садик, больницу, студенческое общежитие, гостиницу, ТЭС и общественную баню, В которой жар дает электропечка финского производства Харвиа. А народ, неблагодарный, жалуется на совету: Это ж пить нельзя, возмущалась местная жительница, пробуя на вкус воду из-под крана. Не то чтобы это выражение мне непонятно. Глядя на карту, можно было с уверенностью сказать, что восточная часть обской губы не море, а лишь продолжение пресноводной реки Обь. Но с прошлого года из кранов все Яхе вдруг полилась соленая вода, совершенно непригодная для питья. Еще печальнее, что из обской губы вдруг пропала вся рыба. сиговые виды муксун и нельма сократились в числе уже в начале 2000-х, а сейчас уже и омуль оказался на грани исчезновения. По словам чиновников, мор рыбы произошел из-за того, что слишком много ловили, но местные этому объяснению не верят. Это случилось, когда Сабету построили говорит житель Сюэхи Илья Салиндер. Обвинительный перст указывает на губительные для дна работы в порту Сабета, во время которых со дна обской губы подняли 16 тонн песка на строительство дорог. Ученые еще в 2012 году предостерегали, что прорытие судоходного канала может вызвать засоление воды и мор рыбы. Новотек считает, что вода не стала особо соленой и рыба померла не по его вине. От Сюэхи до Сабетты 120 километров голые тундры. Этот путь можно проделать на машинах повышенной проходимости типа Урала или Трекла, но мне не удалось найти попутчика. К тому же гораздо интереснее путешествовать с местными немцами. Заодно можно заехать в чумы и посмотреть, как там живут. Я познакомился с молодым оленеводом Димой, который пообещал довести меня в Сабету по сходной цене. У него почти новая Yamaha Venture – надежный и быстрый снегоход. В путь одеваться надо соответственно. В начале апреля заморозки на севере Ямала уже не такие сильные, всего каких-то 20-30 градусов мороза. Только лицо надо защитить от ударов ветра. Я приобрел национальный костюм – малицу, оленью шубу типа просторной меховой рубахи до колен, которая как нельзя лучше защищает от ветра и снега в тундре. На малице мех внутри, а сверху она обшита тканью или войлоком. В круглом капюшоне мех и внутри, и снаружи. Варежки из камуса оленя пришиты к рукавам. В них есть отверстия, из которых пальцы можно при необходимости высунуть наружу. Руки можно засунуть и внутрь малицы, например, чтобы залезть в карман или чтобы согреть ладони. Зимой на снегоходе и малицы мало, пришлось надеть еще оленю шубу, под названием гусь или совок. У нее шерсть наружу, а на спине болтались цветные куски ткани для отпугивания злых духов по ночам. В полном обмундировании мне было очень тепло, но ощущение как будто я надутый бибендум, символ компании Мишлен. Я ходил переваливаясь, а потребность пойти в туалет вызывала приступ к лаустрофобии. Мне повезло, что Дима не считает, что то, что я одет в ненецкий костюм, это присвоение себе чужой культуры. Он доволен. Ну вот, теперь у тебя нормальная одежда для тундры». Дима хотел ехать вечером. Ему нравится рассекать на снегоходе в темноте. Ночью в дороге, конечно, холоднее, зато в свете ламп снегохода лучше заметны холмы и ямы, чем при ярком дневном свете. В тундре, по моим меркам, бушевала снежная буря, Видимость была нулевая, но Диму это не смущало. Он хоть с завязанными глазами доберется на место, каждый ухап ему знаком. Для меня же поездка на подпрыгивающих прицепных санях снегохода была чистым мучением. Твердый как камень снежный наст был покрыт буграми, в них врезаешься и все тело пронизывает дрожь. По дороге мы встретили несколько снегоходов. Когда снег сходит, немцы передвигаются на оленьих упряжках, но зимой для тех, у кого есть деньги, снегоход – хорошая замена. А еще ездят всякие развалюхи, которые в городе завернули бы на первом техосмотре. На беловатом горизонте маячил чей-то силуэт. Сломался снегоход, и мы взяли четверых пассажиров с собой. Хотя для немцев застрять в тундре не катастрофа, они прекрасно переждут в своих теплых шубах ночь. В сабету мы поехали не сразу – Вначале заехали в чум-деревню поговорить с жителями тундры. В первом чуме жила семья Окотета. У немцев всего несколько фамилий. Окотета означает «много оленей», Саратета – «белый олень», Сэрпива означает «белые пимы», Салиндр – родом с холма, лаптандар пришедший с реки. Сразу пошутили и про мое имя. Юсси напоминает ненецкое имя Юнси, безвестный. Апрель – время, когда немцы очень активно ездят в гости, потому что тогда по тундре передвигаться легче. Наст пока еще твердый и не так холодно, как зимой. Культура хождения в гости удивительна. Кто угодно может когда угодно завалиться в чей угодно чум и даже остаться на ночь. Как правило, гости приезжают ночью. Мы, например, приехали в полтретьего утра. Обязанность хозяйки – вылезти из-под оленей шкур приготовить чай и угостить гостей. Хозяин же должен выставить на стол стопки с водкой. «У нас каждый день гости, иногда это тяжело, особенно когда ночью приезжают», призналась молодая хозяйка Анджелина Акатетта. Кроме мужа и гостей, ей еще приходится ухаживать за двумя малолетними детьми. Жизнь на Ямале суровее, чем где-либо. Сейчас все стараются рожать детей в роддомах, но как только младенцу исполнился месяц, На него натягивают комбинезон из оленей шкуры, пеленают, укладывают в люльку из оленей шкур и везут в тундру. У немцев высокая рождаемость, но детская смертность тоже высока. Где-то 60 из тысячи детей, то есть столько же, сколько в Гане или Эфиопии. Мне рассказали про малыша, которого родители обнаружили в чуме мертвом. Тут дети учатся всему, что надо уметь в тундре. Шестилетняя Акулина Акатета смотрела – как взрослые забивают оленей, помогала разделывать тушу. В следующем году она пойдет в сельскую школу в Сюэхе. Она не хочет уезжать, она привыкла считать тундру своим домом. В течение года раз десять чумы переезжают. Я смотрел, как семья пакует вещи на сане, разбирает чумы, убирает шесты и сворачивает шкуры. Когда все готово, на улице посреди тундры они выпили чаю на дорогу за низким столом. В чуме соседствует традиционный уклад и современность. Часто вокруг чумы по вечерам жужжал генератор, а вместо старых сказок и песен – низкопробная голливудская продукция. «Почему негры играют только в комедийных ролях?» – задал мне хороший вопрос молодой оленевод, когда мы смотрели в чуме на ноутбуке какой-то дурацкий американский фильм. А еще в чуме висятки росиновой лампы. Хозяйка мела чум метлой из гусиных перьев, вместо тряпок мох, а веревка в центре чума сплетена из четырех полосок оленей кожи. Хозяева и гости спят рядом под оленями шкурами. Повсюду разбросаны деревянные куклы Итерма, изображающие покойников и добрых духов. Ночью печь не топит совсем, и утром температура внутри уже ниже нуля. Зимой даже собаки, которых иногда кажется больше, чем людей, спят в чуме. Они строго соблюдают этикет. Одна до крови прокусила мне руку за то, что я вошел в чум неправильно. Другая враждебно рычала в темноте, когда я ночью решался немного приоткрыть молнию на спальнике. Вся работа у немцев четко распределена по ролям. Мужчина ищет оленей и занимается перевозками, но в чуме не делает ничего. Когда мужчина входит в чум, он садится на лучшее место. Женщина ставит перед ним низкий столик, кормит мороженой рыбой или оленем желудком, Начиненным кровавым мясом, готовит чай. Женщина рубит дрова, убирается, готовит еду, ухаживает за детьми, шьет одежду и сама же ставит чум. Несмотря на то, что женщина заботится о доме, ее жизнь в нем ограничена множеством правил. Она не может сидеть где попало, ходить позади печи или наступать на кисы мужа. Мы ехали по ночной тундре и вдруг увидели на горизонте странное красное зарево, которое все время увеличивалось это была Сабета. Пару лет назад Сабета была факторией, пунктом, обслуживающим кочевой народ. Там оленеводы покупали сухой паек, патроны и все необходимое. А сейчас это самый крупный арктический проект России, его строили 30 тысяч мужчин со всего бывшего Союза. Больше двух 3 инвестиций в арктический регион России достались Ямало-Ненецкому автономному округу, и большая часть из них была потрачена на разработку проекта «Ямал ЛНГ Сабета». Мы решили отложить визит в Сабету на следующий день и переночевать в ближайшей чум-деревне. Утром я оделся в свою ненецкую одежду, которая стала прекрасной маскировкой для поездки в газовый центр России. Мы поехали прямо на красное сияние. Сначала нам попалось газовое месторождение. Буровая установка надежно защищена от экстремальной погоды бетонными стенами. Рядом скромные вагончики, в которых живут рабочие. Мужчины приезжают на месторождение из разных уголков России и ближнего зарубежья. Они прилетают сюда на месяц, а потом на месяц улетают домой. Мы продолжали путь в сторону Сердца Сабеты. Проехали под газопроводом, пересекли дороги, по которым ходят грузовики и мини-автобусы. К нашему удивлению, один из внедорожников развернулся, оттуда вышли двое мужчин. «У них к нам дело». Они хотели сфотографироваться с коренными жителями, один из которых я. Свет Сабеты исходил из огромного газового факела в центре поселка. Хотя здесь и добывают газ, но часть его нужно сжечь, чтобы снизить давление в трубах. Вокруг пламени на сотни гектаров расползался лабиринт из трубопроводов, электростанций и заводов. Посреди этого индустриального пейзажа сновали белые лохматые песцы. Они, бесспорно, прекрасно позировали для камер, когда Новотек нахваливал экологичность своего производства. Венец производственного ада огромный завод по сжижению газа, оплетенный сетью труб. Работая на полную мощь, аппарат выплевывает в год около 16,5 миллионов тонн сжиженного газа. Это практически половина всего объема импортируемого Китаем за 2017 год. Сжижение газа... Один из очень немногих процессов, который выигрывает от арктического климата. Его производство здесь обходится на 12% дешевле, чем в Персидском заливе, так как для сжижения газ надо охладить. Новотек, владелец контрольного пакета акций Сабеты, это частная компания. Насколько возможно для крупных российских компаний быть частными? Основные владельцы – два близких к Путину миллиардера – Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко у которого, кстати, имеется второе финское гражданство. В строительстве Собеты удивляют не только сверхбыстрые темпы, но и сама возможность строительства, несмотря на санкции. Новотек и Кимченко с 2014 года включены в американский список лиц и компаний, подлежащих санкциям. Вначале было трудно найти иностранное финансирование, но в конце концов им помогли японские и итальянские банки, а также Китай. Тут возникает вопрос. Чье же это месторождение, российское или китайское? Китайская государственная нефтяная корпорация чайна совместно с Китайским государственным фондом шелкового пути владеют почти 30%. Модули для СПГ привезли по Северному морскому пути прямо из Китая. Китай хочет импортировать из других стран сырье и обрабатывать его сам, идет речь о газе или о целлюлозе. Пятой частью Сабеты владеет французская нефтяная корпорация Тоталь. Без сильной государственной поддержки никакой Сабеты бы не было. Сабета очень напоминает мегапроекты советских времен. Государство построило транспортную инфраструктуру, порт, дороги и аэропорт. Государственный атомный ледокольный флот поддерживает корабельный путь открытым. Сабета получила налоговые послабления на 12 лет, благодаря чему этот проект для Новотек является выгодным, несмотря на довольно низкую стоимость самого газа. Россия стремится быть крупным игроком не только в трубопроводном газе, но и в СПГ. Финский след в Сабете – это не только паспорт Чимченко. По всему побережью Обской губы, откуда газ отправляется по северному морскому пути в мир, растянулся порт, который работает 12 месяцев в году. Транспортную систему Сабеты, порт и 15 газовых ледокольных тракторов – Который находится в распоряжении компании спроектировала финская государственная компания Акер Арктик Ой. Компания специализируется на Арктическом судоходстве. Танкеры способны проходить лед толщиной до нескольких метров. Моторы ледоколов разработала финская компания Верцеля, а благодаря винторулевым колонкам типа Азипот, изготовленным в Хельсинке на заводе шведского ABB, Танкеры могут идти как вперед, так и давать задний ход. В восточной части Северного морского пути судоходный сезон длится всего 3 месяца, но благодаря новым танкерам его хотят продлить с апреля по декабрь. По подсчетам Река анти директора компании Акер Arctic Сабета принесла финским компаниям, работающим в области морских технологий, заказов на 1 миллиард евро, то есть около 70 миллиардов рублей. Финны ждут дополнительных заказов, так как после Сабеты Новотек должен выполнить план по строительству подобных проектов Arctic спг 1, 2 и 3 на восток от Ямальского полуострова. У моих проводников-оленеводов свой бизнес в совете. Они продают рабочим мясо, рыбу, также подбирают земледоски и металлические пластины, которые пригодятся для строительства чума, их они увозят с собой. Новый сосед открыл для немцев новые возможности. По словам оленевода Семена Яунгада, который пасет свои стада неподалеку от Сабеты, благодаря месторождению в чумах теперь есть мобильники и в чрезвычайной ситуации тут окажут медицинскую помощь. У Новотек есть договор с районными властями, на основании которого корпорация оказывает населению материальную помощь. На этом хорошие новости кончаются. Многие местные жители из числа коренного населения довольно критически отзываются о Сабете, Россия заявляет себя энергетической супердержавой, но на Ямале царит атмосфера колонии. На фоне самых современных в мире газовых станций, семьи с маленькими детьми замерзают в холодных чумах из-за нехватки дров. Так как тут не растут деревья, местное правительство за тысячи километров привозит оленеводом дрова. Вместо бензопилы немцы пилят пеньки двуручной пилой, потому что так меньше опилок. Оленеводы жаловались, что в том году дров вообще привезли катастрофически мало. Для езды на снегоходах немцам нужен бензин. Им не дают заправиться на Сабете, и они вынуждены вести топливо за 100 км из Сюэхи. Прекрасным аэропортом Сабеты местному населению тоже пользоваться не разрешают. Но и не все хотят, так как он построен на священном для немцев месте. Всего 6% оленеводческих пастбищ полуострова Ямал отдано на разработку газовых месторождений, но на практике же вышло так, что месторождения, трубопроводы, дороги и железнодорожные полотна раздробили пастбище и сделали только хуже. Так в Баваненково построили самую северную в мире железную дорогу протяженностью 600 и ее планируют проложить дальше, до Сабеты. Газпром собирается расширить производство на Крузенштернском месторождении на западном побережье. Туда, где находятся особо важные для оленей пастбища. Сами немцы узнают о расширении производства по новым трубам и буровым установкам. Никто никаких слушаний на тундре не проводит. «Мы живем, брошенные на произвол судьбы», — говорит жительница тундры, оленевод Подарный акатета. «Государству мы не нужны. Ему нужен газ. Мы получаем субсидию, 3000 рублей в месяц на человека, и это все». Правда, от газа есть косвенная польза и для немцев. Он приносит округу доход от налогов, крохи от этой прибыли достаются и тундри. На деньги из бюджета Янао. Финны, например, построили тут современные скотобойни. На полуострове лучше всего в России обстоят дела с оленеводством. В ямало ненецком автономном округе 765 тысяч оленей. Он считается самым крупным в мире центром оленеводства. Ямал Единственное место в России, где после распада СССР поголовье оленей не упало, а выросло. Больше половины всей оленины, которую производят на полуострове, а это около 500 тысяч килограммов в год, продают в финскую Лапландию на завод Пола река. На Ямале мне рассказали, что финны платят за тушу аж по 3 евро за килограмм. В Финляндии оптовая цена больше 10 евро, но для Ямала важна сама возможность экспорта. Пусть даже по такой цене. На обратном пути в Сюэху мы завернули в Чумдимы. Мы ездили на снегоходе на поиски его оленей, нашли их за несколько километров от дома. Зима выдалась тяжелая. Наст толстый и поверхность его остра, как сталь. Олени копытами откапывают пищу только там, где дул ветер и наст стал тоньше. Проблемы оленеводства на Ямале связаны не только с газом. В ноябре 2013 года На толстый наст пролился дождь, и он замерз, образовав твердую корку, и порядка 61 тысячи оленей погибли от голода. В 2016 году юго-восточную часть Ямала впервые за 75 лет поразила эпидемия сибирской язвы. От нее погибли 2300 оленей и один 12-летний мальчик. Вакцинация оленей с 2007 года была прекращена, так как ее уже не считали необходимой. На пастбищах становится тесно еще и потому, что количество оленей на полуострове за последние годы достигло рекордного числа. Некоторые российские ученые считают, что природа страдает от перевыпаса и предлагают снизить количество оленей в три раза. стада оленей, количество оленей в семье должно расти столько, сколько может, так принято в ненецкой культуре. Стада в тысячу голов здесь не редкость. Это связано и с проникшей в тундру финансовой экономикой. Оленеводам нужны деньги на снегоходы, на бензин, на моторы, на телефон. Один снегоход Ямаха стоит 100 оленей. Соответственно, нужны большие стада. Так как уже 87% оленей являются частной собственностью, взять и уменьшить их число не так-то легко. Сейчас за пастбище начал бороться новый гость – дикий северный олень. Они приходят с севера осенью, наши дураки идут за ними, а потом ищи их, «Я тут уже 50 лет живу, никогда такого не бывало», рассказала мне хозяйка Мария Серпиво, у которой мы остановились на обратном пути в Сёэху. приходу северных оленей есть много объяснений. Одно из них связано с открытием судоходства в Обской губе. Предполагают, что из-за морского пути дикие олени не могут больше свободно передвигаться между Ямалом и восточной частью Гэдданского полуострова. Немцы, народ живучий, и многие молодые люди хотят жить в тундре. Несмотря на это, многие родители хотят, чтобы их дети получили образование. Они боятся, что в будущем одним оленеводством всех не прокормишь. А что если пастбища истощатся, а рыба пропадет? Переезд в поселок для многих не вариант, так как там у них нет дома или квартиры. Расширяющаяся газовая промышленность не предлагает рабочих мест коренному населению. Новотек утверждает, что трудоустроил 24 немца. Если у немца нет возможности реализовать себя в тундре или на стойбище, остается одно ⁇ пить. В европейской части российского севера, в поселке Варандей, после того, как строительство нефтяного терминала сделало условия для жизни коренного населения невозможными, народ практически сам себя уничтожил. Нужда давно вызывает на нанимали волнение и возмущение народных масс. Из Сюахи я полетел на юг, В административный центр Димальского района поселок Ярсале. Там молодой оленевод Ейка Саротета стал своего рода ненецким Чегеварой, бунтовщиком и революционером. Его самое активное поле боя в соцсетях. Когда в Ярсале проводили круглый стол на тему перспектив оленеводства, я видел, как Саротета туда не пустили. Мы решаем свои проблемы, а ты решай свои, отрезал депутат округа Хотяка Езинги и вытукнул Саратета за дверь. Саратета считает, что проблема перевыпаса сейчас стоит особенно остро, но государство должно компенсировать оленеводам уменьшение числа оленей. «Меня пугает, что будет, если нас не услышат», — говорит он. Искренность и гостеприимство немцев впечатляют. На Ямайском полуострове человек построил одну из самых удивительных цивилизаций, существующую в гармонии с самым суровым климатом. Кочевой образ жизни — взаимопомощь и общее пользование землей, вот в чем секрет выживания немцев. Хотелось бы, чтобы их образ жизни выдержал и постоянные испытания газовой эры. Хотя немцам бывает тяжело ужиться с современным обществом, но к испытаниям природы они относятся философски. Оленевод Мария Серпиво верит, что природа регулирует все, от аномальной погоды до смерти оленей. Если у нас слишком много оленей, Зачем нам самим уменьшать их число? Природа сама их убьет».